Глава восьмая. Вот чему я уже научилась на Балканах. Это не суетиться. Не гнать, как в Москве, время вперед, отбрасывая все без оглядки. Проехали. Летим на новую встречу, новые люди, скорее, что успел за день, три телефона, мессенджер и по дороге еще заскочить в ГУМ. Здесь, как в замедленном кино, как в детстве на даче, время медленно подкатывается к тебе морской волной, И ты тянешь вино, глядя, как ковш большой медведицы почти касается холмов, черпая лунный свет и запах розмарина. И не стрелка отсчитывает мгновение твоей жизни, а звон цикат. Мы плывем по тёплым волнам. Останавливаемся, раскидывая руки, и плавно качаемся, лежа на спине и подставляя солнцу и брызгом свои лица. Потом снова плывем. Он уходит вперёд быстрыми и сильными движениями куда-то к буйкам. возвращается, стряхивая с лица воду, что-то рассказывает, прерываясь, ныряет. Мы говорим что-то необязательное, и иногда я даже не слышу чуть оглушённое плеском волн, но слова сплетаются, как брызги, и уже не неважно и не ясно, кто что сказал. Я плыву медленно, впитывая в себя каждую секунду. Камни старой крепости на берегу и открытый сияющий горизонт, и кораблик с игрушечной трубой и синей полосой по борту. И теплую ладонь солнца на моей макушке И ловкие движения пловца, который кружит вокруг меня И узкую улыбку на мокром лице И этот темный балканский взгляд Нет, не надо ничего останавливать Пусть так же неторопливо перекатываются эти мгновения Они уже все мои Слушай, вот только перестали разговаривать, я почувствовал, что замерз. Мы озираемся А где мы? Куда мы заплыли? Я уже и буйков не вижу. Наверное, мы уже в Хорватии. Что будем делать? А поплыли дальше, в Дубровник. Это потом станет нашим мемом. Плыть в Дубровник. Извини, я не ответила на твой звонок. Я плавала в Дубровник. Нет, в Дубровник только с тобой. Ты на море, а я на берегу Дуная. Что я еще теперь умею? Я умею не думать о последствиях. Лето было совсем маленьким. Да что там говорить. Спасибо, что вообще выпали нам эти семь дней. Мы все время говорим. Это такое известное возбуждение, когда только что закончено большое дело, и вроде уже ничего не надо делать, и кажется, что все еще тут, в твоих руках, и ты можешь что-то изменить или добавить. Да и даже без этого отголоски нашего большого путешествия еще так живо звучат в головах, что мы продолжаем перебирать их, словно смакуя самые вкусные кусочки». Мы идем по тропинке вдоль ущелья, поросшего кустами. Внизу бьется горная речка. Мы останавливаемся, и он машинально срывает с куста ягоды, я даже не знаю, что это, маленькие, пушистые, красные. И я осторожно, чтобы не коснуться, беру по одной с его протянутой ладони. Каменные ступеньки ведут вниз, к берегу, к маленькой устричной ферме, где работает моя приятельница». Я держусь одной рукой за верёвочный поручень и спускаюсь медленно, чтобы не соскользнула нога в мокрых босоножках. Деревянные столы под навесом, ржавое кольцо у маленькой пристани, лодка и длинные ряды, натянутых к горизонту канатов с буйками, где растут гроздья устриц. Нам их выносят на деревянном подносе. Они переливаются жемчужным светом и пахнут морем. «Смотри, они еще живые!» Он чуть дотрагивается до перламутрового тельца, и оно вздымается, будто вздыхает. Марина, моя приятельница и хозяйка фермы, ставит перед нами бутылку белого вина. Я же за рулем. Да и мне столько не выпить. Пусть стоит. Волосы липнут ко лбу, мокрое полотенце, накинутое на плечи, сохнет, не давая свежести. Летнее счастье тел, укутанных в облако жара. Спросила как-то своего друга, такого же иммигранта москвича типа «Если бы все наладилось, и можно было нормально работать в Москве, вернулся бы?» Он подумал, пожевал губами, а потом ответил честно. «Он же мне друг, Марат. Я больше не хочу ходить одетым. Горячие камни, песок. Давай немного посушимся и пойдем выпьем кофе». а заодно и попробуем прочесть текст. У меня в корзинке, как у красной шапочки, всегда припрятаны пирожки. Вкус соли во рту, белое солнце над головами и балканское нега в каждом движении. Хочешь, скажу тебе, как я себя чувствую, когда я с тобой? Не говори. Он приподнялся на локте. Потому что я знаю. Ну и как, по-твоему? Как с лучшим другом. В подчеркнутом слове «лучшим» прозвучало вдруг нечто грузинское. Вообще, чем-то балканцы с ними, с грузинами, схожи. Наверное, ярко выраженной мужской сущностью. Это так. Легко соглашаюсь я на друга, причём лучшего. Но есть еще кое-что. Он откидывается назад и закладывает руки под голову, словно устраивается поудобнее в портере, чтобы прослушать монолог Примы. «Когда я с тобой...» Намеренно тяну я, чтобы дать ему больше простора для размышления. «Когда я с тобой, я чувствую себя школьницей, сбежавшей с урока». Он хохочет, снова садится и не дает мне продолжить. «Это потому, что я школьник».